Келбердский исследовательский институт, отдел сохранения здоровья. Эксинс, ты тот жев? Дверь одной из палат открылась, словно выбитая пенком, и внутрь без церемонна вошла женщина в белом халате. Это была Сталинарва Эндакорт, исследовательница с изумрудными глазами и волосами изумрудного цвета. Уже в столь молодом возрасте она занимала главный пост Келбердского института. Эксинс приподнялся на кровати и посмотрел на вторгшуюся к нему женщину. Было бы примнога благодарен, если бы ты подумала над тем, чтобы входить к пациентам более спокойным образом, а также о том, что сейчас совсем раннее утро, даже птицы не поют. Чудесно. Сознание ясное, реакция тоже нормальная. Утренние обследования отклонений не выявило. Вот. Ты меня не расслышала? вздохнул Ксенс, наблюдая за тем, как исследовательница записывает сказанное в нечто похожее на медицинскую карту. А впрочем, так тоже неплохо. Здание, в котором они находились, выглядело прямо как деревянный коттедж. Подняв глаза к потолку, Ксинс выдохнул весь скопившийся в лёгких воздух. Весь прошлый день он пролежал в этой комнате, ни разу не сдвинувшись с места, и совсем уже устал от её вида. А впрочем, я рада. Похоже, что на данный момент обследования проблем не выявило. Ты получил удар каменным обломком по затылку, так что скажи спасибо своей твёрдолобости. Скорее даже жизнь в полусне для тебя самое то. Ну ладно. Сен с кривой улыбкой осмотрел свою одежду, и на ней его взгляд замер. Что такое? Не нравится одежда для пациентов? Дело не в этом. Просто без повседневной одежды мне как-то одиноко. Проговорил певчий, потом указал взглядом на висящую в шкафу куртку и пожал плечами. Однако большое спасибо, что почистили её, как я просил. Не беспокойтесь. Мы обязательно учтём это при оплате медицинских услуг. Но вот те кровавые слёзы. Но вывести на верна не удастся. В куртку цвета пожёллой травы въёлся глубокий красный цвет. Это была кровь, попавшая на Ксинса, когда он поймал упавшую с трибун фалму. А, ещё, их... на прежде чем Певчий успел договорить, Соленор вобросила на стол чёрный чемодан, и тот упал, издав громкий звук. Сенс никак не мог знать, что именно находится внутри, но предположил, что это нечто тяжёлое. Приняв же эту тяжесть, стол громко скрипнул. Его визг достиг даже кровати ксинца. «Тот кое-кто очень спешит. Если бы можно было воспользоваться песнопениями, то справились бы и звуковые птицы. Эх, как же всё-таки неудобно заменять их этой штукой. Тяжелая, знаешь ли?» «В чём дело? Кое-кто хочет встретиться с тобой рано утром. Впрочем, он сейчас далеко отсюда, так что обойдётесь только голосом». Ответила исследовательница, открыв оснащённый замком чемодан. Внутренняя поверхность контейнера была выстлана тёмно-красной тканью, а находился в нем объёмный аппарат чёрного цвета. Это было средство связи, разработанное с Элинаровой просто из прихоти. Ксин слышал, что у неё были образцы, умещающиеся в ладонь, но разговаривать по ним мешали множественные шумы, а для нормальной связи требовался аппарат как минимум таких же размеров, как тот, что стоял сейчас перед ним. «Со мной?» «Кто бы это мог быть? На ум приходит только кто-нибудь из Ламинор, но, скорее всего, это не они». «Члены Леминор просто передали бы сообщение через Соленарву и всё. Поговорить со мной напрямую нужно кому-то совсем другому». «Хе-хе, смотри, ты -то тоже очень занят». На глазах из сложившей руки и улыбнувшейся Соленарвы лампа стоящего на столе прибора загорелась. После короткой паузы из громкоговорителя донеслись какие-то механические шумы. А в промежутках между шумами послышались слова. «Господин Ксенс, эм, ну, это я». «Этот голос». По-прежнему, сидя на кровати, Ксинс немного выпрямился, потому что звучавший из аппарата связи голос принадлежал Нейту, мальчику цвета ночи, с которым Певчер остался на развилке Колизея. «Рад слушать. Ты тоже в безопасности, да?» В административном здании Тремия точно была комната связи. «Наверное, он связался со мной оттуда». «Да, но вот Клюэль...» «Мне и рассказали в общих чертах». Ксинсу рассказали, хотя и без каких-либо объяснений. что девушка с селыми волосами пожертвовала собой, чтобы спасти всех жителей города триумфального возвращения, а также тех, кто находился в колизее, включая его самого. Девушка исчезла прямо на глазах у мальчика, однако в его голосе не чувствовалось и крупицы скорби. Он не сомневается. И к тому же у него есть причина специально поговорить со мной в настолько раннее время. Это настолько важно, не так ли? Мальчик ответил предельно простой и короткой фразой: Я, я до спасти клял. Стоявшая в углу комната с закрытыми глазами Солинар вопреки открыла один из них. И это всё. Я хотел во что бы то ни стало сказать вам только это. Закрыв глаза, Ксинсо очень-очень слабо улыбнулся. Ты меня успокоил. Певчий укутался в белую больничную одежду и крепко сжал пустые руки. Всё правильно. Именно это ты и должен сделать. Ни я, ни учительство, ни школа, вообще взрослые не должны вмешиваться. «Спасти дорогого тебе человека должен ты сам». Сейчас, когда я слышу его голос, я искренне думаю, что он вырос. Ни мне, ни Ева Мари больше нет нужды наблюдать за ним. «Можно и мне вставить пару слов?» Вмешался разговор с Элинарво. «Нейт, если помнишь, вы с Клейлет провелись в Энзи по моему указанию. На мне тоже лежит часть ответственности за случившееся с ней. Строго говоря, я должна принять эту ответственность и выступить вперёд, но, как и сказал Ксинс, Ты ведь хочешь спасти Клюэль сам, верно? Да. Поняла. В таком случае... Услушав ответ мальчика, Соленарва дерзко улыбнулась. С её стороны это был знак величайшего уважения, но знала об этом всего несколько человек, включая Ксинса. Бойствуй в волю. В любом случае, Ада, наверное, поедет с тобой, так что передай и ей тоже. Сколько бы она в охран вы не получили, значения не имеет. Какими бы тяжёлыми ни были травмы, возвращайтесь вместе с Клюэль. Ну а потом я приму на себя ответственность, какими бы изранеными вы не вернулись. И не меньше того. Заявила Соленарва, и почти в тот же момент лампа аппарата потускнела и погасла. Обрыв связи? Дефект аппарата или же Нейт неправильно с ним обращался? Скорее последнее. Не думаю, что он хорошо знаком с тем, как пользоваться средствами связи. Впрочем, этого хватит. Мы сказали друг другу более чем достаточно слов. Он вырос отличным мужчиной. Хе. И что же так изменила парнишку, с довольным видом промурчала Селинарва. Кто знает, пожал плечами Ксенс и посмотрел в окно. Может быть то же самое, что и меня в прошлом. Часть 4. Под лучами солнца воздух стал мутным на вата белым. Найт шёл по пустой мощёной дорожке академии. Дыхание мальчика превращалось в дым и растворялось в утреннем холоде. Нейт прошёл мимо корпуса первых классов и вышел на ведущую к воротам Академии большую дорогу. И вот по обе стороны от каменных ворот стояли две человеческие фигуры. «Йоу, малыш, доброе утро! Ты хорошо позавтракал?» Одной из них была девушка, державшая в одной руке длинное, обёрнутое в ткань копьё. «Мы готовы. Можем выходить в любой момент», — проговорил прислонившийся к воротам среброволосый юноша. Это были Ада и Лефис. Нейт кивнул им обоим. Малыш, «А с теми двумя ты уже попрощался?» С лукавой улыбкой на лице Ада указал рукой за спину мальчику. Нейт обернулся. Позади него стояли золотоволосая девушка с детским лицом и девушка с волосами виноградного цвета. «Уходите?» спросила Хелен, разглядывая юношу, учащегося в одной с ней школе несколько одиноким взглядом. «Мы скоро вернёмся. Не стоит волноваться». «Я могу тебе верить?» «Да». взнул Лефес с под пристальным взглядом Хелен. Хорошо, поняла. Буду ждать. В одно мгновение, убрав мрачное выражение лица, согласилась девушка. "Рас так, Найт, Ада, пожалуйста, присмотрите за Лефесом. Он очень легко может потеряться, и потом мне самим и вернуться сам. Позаботьтесь о нём". "Действительно". С горькой улыбкой на лице вздохнул Лефес, увидев довольное лицо Хелен. "Найт". Мяу сдержанно хлопнула мальчика по плечу. В её глазах ещё оставались следы усталости, но сейчас она выглядела спокойнее, чем раньше. Я подумала о том, что же я могу сделать сейчас, когда Клоло исчезла, а Вэд отправились её спасти. Девушка продолжила их недавний разговор. Найт промолчал, побуждая её продолжить, и тогда Мио глубоко вдохнув сказала: "Я собираюсь рассказать остальным из класса о том, что Клоло исчезла". От этой новости наверняка должен был подняться переполох. Опасавшиеся и вы учителя строго запретили рассказывать о произошедшем. Однако она и снова промолчала, ожидая продолжения. Мило и естественно знала о запрете, но в конце концов, после бесконечно долгих размышлений, она пришла именно к своему ответу. Наверняка все очень испугаются. Думаю, не понимать, что происходит, и правда очень волнительно, и всё же я хочу молиться вместе со всеми остальными. Надеюсь, что эти чувства достигнут вас. Мне кажется, что поддерживать вас должна не одна только я, а все мы. Поэтому…» Мео приложила руку к груди и… «Удачи! Я тоже буду стараться за всех сил!» Улыбнулась. Мео украсила отъезд троица самой лучшей улыбкой, на какую была сейчас способна. «Я тоже выложусь на полную!» – произнёс мальчик. Но я не понимал, что ему надо говорить. Не знаю слов, которыми он мог выразить свои чувства, но… «Мы скоро вернёмся. Обязательно вернёмся все вместе!» вместе с Клэль. Ноит раскатал робу, которую держал в руках, накинул её так, чтобы она висела на плечах, и развернул в лунных сках. Нижний край робы тихо развевался на ветру. Она была окрашена в прозрачные сине-белые цвета, напоминавшие рассветное небо. Это была роба цветов рассвета. Подарок. Мне показалось, что твоя стала слишком грязной. Песна пени от цвета ночи сами по себе создают мрачное впечатление. Поэтому я подумала, что одежда такого освежающего оттенка создаст хороший контраст. Когда та летучая ящерица цвета ночи снова будет сидеть у тебя на плече. Вспомнились на эту слова, сказанные Клюэль вскоре после состязания, в день церемонии закрытия. Эту робу я получил от Клюэль на крыше корпуса первоклассов. Я немного смущался, поэтому хотел выбрать самое подходящее время, чтобы надеть её. Я уверен, этот момент настал. С рассветной робой на плечах мальчик пустился в путь. только вперёд на встречу рассвету